Глава тринадцатая. Маги и боги. Утро началось со звука боевого горна. Те, кто его никогда не слышал, не поймут, каково это, но, поверьте, поднимает даже мертвых. Да-да, поговаривают, что именно от некромантов к нам и перешла эта жуткая штуковина. Подскочив с неудобной и жесткой лежанки, я метнулась к одежде и снаряжению. Если не успею одеться вовремя, за ворота лагеря могут и в одном белье выставить. Именно это и называется условиями, близкими к реальным. Некоторые излишне деятельные боевые маги порой даже устраивают с утра засады, чтобы нам студенческая жизнь медом не казалась. В общем, собирались мы быстро и весело. Особенно для наблюдавших за нами со стороны наставников. Но вот время истекло, и нас вежливо выставили за ворота. Разве что платочками не махали. Гады. Если так хотелось от нас избавиться, то не зачем было и искать. Впрочем, это сейчас во мне говорит невыспавшаяся ведьма. А потому где-то к полудню, думаю, я нашим кураторам все прощу. Потоптавшись немного у входа, мы переглянулись и, развернув карту, одну на всех и доверили почему-то ее рыжу, Неспешно направились по маршруту. Дойдя до первой отмеченной магами точки, мы остановились. И что делать будем? На этот раз сей вечный вопрос задала не я, а Снежа. Ну, хоть какое-то разнообразие. «Можно разделиться и осмотреть каждое подозрительное место», – предложил Мик. Я тут же замотала головой. «Не годится. В этом году магистры совсем жлобствуют. Дали всего одну оповещалку. А я всех очень хорошо знаю и уже сейчас могу сказать, что каждый из нас влезет в такие неприятности, что понадобится помощь». «Да ладно, Крис, не нагнетай атмосферу. У меня семейная есть. У тебя наверняка какой-нибудь брюлик защитно-оповещающий. Мой пространственник». Тоже не пропадет. Я невольно хмыкнула. Ну-ну, у нашего темного эльфика на лице написано, что следующее перемещение для него станет последним в жизни. Что же касается моих брюликов, то они совершенно все относятся к артефактам, но об этом я оповещать никого не стану. Тем более есть среди них не только семейные, но и выданные леди вид. Хотя вряд ли главу разведуправления заинтересует парочка пропавших коров и разграбленные огороды. «Да если я позову ее на помощь, то распишусь в собственной профнепригодности. Оно мне надо?» «Не годится. Раз уж вышли вместе, то так и вернемся. Может, потратим чуть больше времени?» «Зато точно никто к местным утопленницам не присоединится», – Хмуро произнесла я, давая понять, что обсуждать эту тему не собираюсь. «Паранойя прогрессирует. Акрис. Констант просто не мог смолчать. Впрочем, на дураков и рыжих не обижаются, а мой приятель сейчас явно претендовал на первенство в обеих категориях. К счастью, в нашу беседу вовремя влезла Снежная. Я согласна с Крисой. Нам не стоит разделяться. Если даже местные маги так и не смогли определить, с чем мы имеем дело, то и нам не стоит рисковать. Ну, как хотите. Я покорюсь воле прекрасных дам. Шутливо поклонившись, обольстительно улыбнулся Констант. Что-то у него сегодня нерабочее настроение. Чему бы это? Раньше он во время наших миссий вел себя более серьезно. Ладно, подождем. К вечеру, думаю, его хорошее настроение выветрится, и все придет в норму. День прошел без приключений. Все было настолько мирно и спокойно, что мои подозрения в громадной подставе лишь крепли. Против воли вспомнился тот факт, что этот лес мне с самого начала показался слишком тихим. И появление одной лишь Мадлен не могло быть причиной. Но кого пропустили боевые маги? Они ведь весь справочник по живым и не очень магическим тварям наизусть помнят. Причем со всеми картинками, с носками и примечаниями. Ох, главное, чтобы тут совсем уж экзотическое нечто не завелось. А то одной группой пятикурсников в институте станет меньше. В общем, с каждым мигом я была все вспыльчивее и раздражительнее. И не только я. Мое состояние каким-то образом передалось еще и сниже. Остальные лишь насмешливо поглядывали на нас и фыркали что-то подозрительно напоминающее пренебрежительное женщины. Ну-ну, посмотрим, что вы скажете, когда здесь появится какой-нибудь каменный змей длиной в пару сотен метров. Наскоро ужинов и, вопреки обыкновению, нарисовав защитный контур, мы завалились спать, а утро началось с уже знакомого завывания. Великая бездна. «Кто-нибудь, заткните эту неживую пивунью, пока я ее окончательно не упокоила». К счастью, кто-то там наверху услышал мои слова, и русалка перестала всем действовать на нервы. Вот теперь можно и просыпаться. Лениво потянувшись, я посмотрела в ту сторону, откуда недавно раздавались эти жалобные стоны. У деревьев стояла уже знакомая нам утопленница-нанимательница. «О! Неужели снова на дракона прибежала жаловаться?» Я аж подскочила со своего одеяла. Кажется, у нас появился реальный шанс отыскать наших потеряшек, прежде чем их хватит сатья. В том, что его родители не скоро вспомнят о старших девочках, я почти не сомневалась. У них только-только еще один сын родился. А когда на руках грудной ребенок, все остальные дети резко становятся в глазах родителей взрослыми и полностью самостоятельными. «Хозяйка, а твоего ручного дракона?» – умыкнули – Заметив, что на нее, наконец, обратили внимание, почти радостно сообщила это неземное создание. Я сразу растерялась. Дракона? Ну да, с девчонкой той. И широкая улыбка от уха до уха. Да, именно так и надо сообщать столь бредовые новости. А ты ничего не перепутала? Страшнее дракона звери нет, а потому и похитить его сложно. Утопленница лишь безразлично пожала оголенными плечиками. Миленько, это кто же мог спеленать дракона? А? Чувство крупной подставы, вчера лишь смутно беспокоящие мои нервы, окончательно оформилось и встало во свой немаленький рост. «Кто?» – глухо спросила я, прекрасно понимая, что сейчас полезу в самое пекло. И все только из-за того, что вчера так и не набралась смелости признаться те, что потеряли его ближайшую родственницу. «Да завелись тут такие!» — Никто из нас к ним даже близко подойти не может. А когда они сами приближаются, то мы мгновенно теряем в силе, — уже без прежней радости обеспокоенно произнесла русалка. Я, знаю, что рыж последние пару минут стоит за моей спиной, чуть повернулась. — Что скажешь? — поинтересовалась я своего приятеля. — А какие есть варианты? — хмуро откликнулся он. — У нас, Крис, кроме слов твоей нечисти ничего нет. Боюсь, для ассамблеи этого будет недостаточно. Тут я была с ним абсолютно согласна. Магистры поверят в подобное только в двух случаях. Если мы представим им неопровержимые доказательства или если все здесь и поляжем. Второй вариант мне не нравился, но сейчас приходилось принимать во внимание все возможности. «Где засели эти вредители? Вы знаете?» Вновь вернувшись к нашей ранней гости, спросила я. «Да, но вы и сами их прекрасно найдете, если ваш приятель...» кивок в сторону сонно-потирающего глаза Мика, прислушается к лесу. Эту проплешину невозможно не заметить. Там все мертво. После этих слов утопленница развернулась и ушла. Останавливать ее мы не стали. Она и так нам сказала больше, чем мы могли ждать от нее. Тяжело вздохнув, я повернулась к однокурсникам. Ситуация вырисовывалась крайне неприятная. К сожалению, вариантов у нас не было. Миг, Я понял. Уже откликнулся наш полуэльф, закрывая глаза и концентрируясь на окружающем нас пространстве. Пару мгновений он просто сидел неподвижно, а потом внезапно распахнул полные ужаса глаза. «Это невозможно!» «Что?» Я мигом подскочила к заметно побледневшему другу. Остальные тоже подошли ближе. Русалка не соврала. «Лес умер!» «Совсем!» Ни деревья!» «Нет!» «И они, и трава продолжают расти!» Но то, что составляет саму суть этого места, словно исчезло. Проплешина – пространство, полностью лишенное магии. Я растерянно повернулась к Рыжу. Он с таким же выражением смотрел на меня. Думаю, во всей нашей группе лишь мы с ним знали, что могло привести к такому эффекту. Прорыв. В прошлый раз, согласно всем хроникам перед появлением демонов в этом мире, магия тоже начала боить. Пока все осознавали произошедшее, Я незаметно отступила в сторону. Мы не имели права молчать о подобном. Нет, без доказательств, не удостоверившись полностью, я не могу поднимать панику. Даже леди Вит нельзя передавать эти сведения, не проверив их. Это не прорыв, Крис, возникнув рядом со мной, убежденно произнес Констан. Я непонимающе глянула на демона. Наша гостья сказала, что они уже здесь. Это проплешино скрывает их, они создают дыру ткани бытия. Потратив пару секунд на раздумья, я все-таки согласилась с разумностью доводов моего приятеля. Правда, кое-что не мешало бы выяснить. Одно другому не мешает, Рыж. Возможно, сейчас кто-то не очень умный прикрывает свои действия, высушивая пространство вокруг себя. Вот только одновременно с этим истончается и защитная оболочка нашего мира. Ты уверен, что не отыщется еще один демон-король? «Значит, нам нужно разобраться с этой проплешиной прежде, чем к нам снова заявятся гости из бездны», твердо произнес Констант. Самоуверенный, как и всегда. «А не думай, что мы обломаем зубы!» Невольно озвучила я свои сомнения. «Справимся! Поверь, кто бы это ни был, он еще сильно пожалеет, что случай свел его с леди лершей. Все жалеют!» С притворным сожалением вздохнул он и рассмеялся. «Я, в полной мере оценив его слова, Впечатала локоть ему в живот. В следующий раз сначала будет думать, а потом уже говорить. Ладно, взяв себя в руки, я повернулась к остальным членам нашего маленького разведывательного отряда. Собираемся и выходим. Необходимо выяснить, кто тут мутит воду. И во что бы то ни стало, передать эти сведения столицу. Сборы много времени у нас не заняли. Не сговариваясь, мы с Рыжим проложили маршрут так, чтобы пройти мимо учебного лагеря. Вот в такие моменты я начинаю понимать свою Ба, которая пару лет усиленно намекала на то, что Констант для меня – идеальная пара. Впрочем, мы всегда с ней вкладывали в это понятие разный смысл. По ее мнению, идеальной партией для единственной внучки стал бы демон из хорошей семьи, который был бы ей другом и опорой. Я же всегда ждала от супружеских отношений чего-то большего. Партнерство – это, конечно, неплохо. Но и поперек своих чувств не пойдешь. Хотя признаю, что мы с Констаном давно научились понимать друг друга с полуслова. Вот только никаких чувств ни с моей стороны, ни с его не было и в помине. Но думаем мы все же одинаково. Даже место для обеденного привала выбрали одно. Так, чтобы с него учебный лагерь не проглядывался. Но идти до него оставалось пять минут медленным шагом. А вот теперь настала самая сложная часть этого мероприятия. Тяжело вздохнув, я повернулась к рыжу. Но Констан лишь улыбнулся и жестом предложил мне взять все в свои хрупкие руки, как будто меня здесь кто послушает. «Ребят, тут такое дело. Мы подумали, что нам стоит разделиться. Йоле, с нежей Маю лучше вернуться в лагерь. Мику по-хорошему тоже в лесу делать нечего, но так как он нас и ведет...» «Нет!» Единогласно откликнулись названные. Вот именно этого я и боялась. «Да поймите вы, там от вас толку мало будет, зато под руку будете лезть». Ничего хорошего я этими словами не добилась. Йола и Май лишь окончательно вышли из себя. Ну да, я же усомнилась в их темной доблести. Крис, мы не беспомощные котята. Нас, с сладенчество, готовили к сражениям. И по большому счету, к реальному столкновению здесь не готовы именно вы. Раздраженно сверкая глазами, выступила вперед одна из ладычиц Дроу. В отличие от вас, мы полагаемся прежде всего на себя, а не на магию, которая там, кстати, не работает. Весомый аргумент. В том смысле, что это сложно как-либо оспорить. Рыжа, наверняка, как у любого другого берсерка, тренировали и не натаскивали на ближний бой. У меня такой практики за спиной нет, если, конечно, не считать пару лет занятий Стия. Но тогда нам просто нечего было делать. Да и позабыла я уже все, что можно и нельзя. В общем, мое знание боевых приемов ограничивается умением быстро бегать. С мечами и копьями у нас играются другие. Правда, будущие тени у трона короля признаваться в подобном все же не стоит. И да, с ножами и кинжалами у меня все обстоит не так плохо. Цель попаду, если поднапрягусь. Это, конечно, если разживусь оружием где-нибудь своего-то не имею. Хорошо, согласна, далась я. Ты и Май можете остаться. Но кто-то осведомленный все равно должен вернуться к магам. Снеж, кроме тебя некому. Миг нужен здесь. Я и Рыш демоны. Корнелия недовольно поморщилась, но кивнула. Да уж, в отличие от меня, она достаточно разумна и осторожна, чтобы не лезть на рожон. По-хорошему, и мне в этой экспедиции за неприятностями делать нечего. Но я должна узнать обо всем одной из первых. И это не блажь, это работа. Проводив нашу стихийницу, мы быстро собрались и продолжили путь. Время от времени Миг останавливался, прислушивался к лесу и вносил коррективы в наш маршрут. Судя по всему, Мертвое пятно перемещалось по лесу. Плохо. Если эти вторженцы способны переносить поглотители магии с места на место, то это чревато катастрофой. Нет, у нас есть обученные солдаты, но основной упор всегда делался на магическую поддержку. Боюсь, в случае атаки на столицу нам не выстоять, а значит, надо во что бы то ни стало выяснить, кто виноват, и действовать на опережение. Кажется, Рыж думал о том же. По крайней мере, таким мрачным я своего однокурсника давно не видела. «Сколько еще идти?» – спросила я, невольно поглядывая на внезапно потемневшее небо. С утра туч вроде не было, а сейчас такое чувство, будто вот-вот ураган начнется. До пятна около часа, но я думаю, проблемы у нас начнутся раньше. Оно неоднородно, Крис. Миг был по-прежнему бледен, но держался неплохо. «То есть...» То есть магическое поле уничтожают люди, ну или кого мы там найдем. Поэтому издалека оно воспринималось единым целым. А вот чем ближе мы подходим, тем очевиднее тот факт, что оно состоит из многих отдельных полей, и некоторые из них не так уж и далеко от нас. Темные мигом насторожились и обнажили оружие. На моей памяти впервые. Я уже и думать забыла об этой интересной детали их костюм. Надо разделиться. Внезапно произнес Дэй. Поодиночке у нас больше шансов подобраться ближе и собрать информацию. Нет, качнула головой я. Поодиночке мы пропадем. Но кое в чем ты прав. Всем вместе нам ломится смысла еще меньше. Предлагаю действовать парами. Тем более среди нас есть не только великие бойцы, но и откровенный балласт в моем лице. Слабо улыбнулась я. Остальные никак не отреагировали на эту попытку пошутить. Напряжение сказывалось. Да уж, вот мы и притерлись друг другу после добора. Из-за сразу в бой, минуя все прочие стадии обучения. Хорошо, согласен, кивнул Темный. Кажется, в качестве боевого командира у нас вступает именно Тихий Дайрон. Да, вот так учишься с ним, учишься. Ладно, у всех свои тайные таланты. Я вот тоже не обо всем им докладываю. Как разделимся? Я так понимаю, решать снова мне мило. А ничего, что моя основная специализация не тактика и история военного дела, а политология и управление. Видимо, такая мелочь их не волнует. Замечательно. Ладно, а авось не прогадаем. Миг с Ёлой. Думаю, у будущей владычицы должна быть достаточная подготовка, чтобы и самой выжить, и напарника прикрыть. Май с Рыжим. Мальчики, надеюсь, вы сумеете договориться. Глянув недовольного подобным решением Темного, припечатала я. Какая бы кошка между ними не пробежала, но ставить Майя мне больше не с кем, ни один из темных и мысли не допустит, что их божество может настолько ослабнуть, что не справится с противником. К сожалению, сейчас Майсель был скорее обузой, чем помощником. Что ж, вся надежда на Констана и легендарную подготовку берсерков рода Орша. Рыж, конечно, в полную силу так и не вошел, но навыки ему должны были привыть. На это и уповаю. Дей, ты с мраком! Судя по тому, что я видела, вы уже давно сработанная пара. Не мне вас разбивать. Рисон, а тебе придется стать нянькой для меня». Последний из названных недовольно скривился, но смолчал. Кажется, нареканий подобная разбивка ни у кого не вызвала. Вот и замечательно. Еще пару минут мы утрясали последние вопросы, а также избавлялись от лишнего груза. Благодаря эльфийскому дару Мика не пришлось много времени тратить на маскировку брошенных мешков. Потом переглянулись – Последний раз, мысленно перебирая все детали, и разбежались. Да. Такая вот практика у магов пятикурсников. В замочную скважину Констан Орши. Не беги так, схватив за плечо мальчишку, я резко повернул его к себе. Май, Крис знает, что делает, убежденно произнес я, но, наткнувшись на насмешливый взгляд, Дроу, поправился. Тьфу. Не знает, конечно, но ей патологически везет. И раз она поставила нас вместе, значит это правильно. Думаешь, я стану защищать тебя? Спокойно поинтересовалась эта ходячая проблема. Самоуверенный. Да жути. Так и хочется наглядно продемонстрировать, в чем и насколько он неправ. Думаю, мне придется защищать тебя. Признай уже, наконец, что ты на ногах едва стоишь. Тебе кажется произнес мальчишка все тем же вежливо нейтральным тоном и, освободившись от моей хватки, продолжил путь. Кто-то здесь думает, что попал на светский раут? Ну-ну, посмотрим, как он будет от противников отбиваться. Может, хоть это его чему-нибудь научит. Решив отложить воспитательную беседу на некоторое время, я поспешил нагнать, смешно сказать, напарничка. Избалованный ребенок, вот он кто. Задурили парню голову этой его божественностью? И вот результат. Рвется в бой, даже не оценив собственные силы. Да мой отец за такое без колебаний выпорывал бы армейским ремнем. Мальчишка. Ругаясь про себя и без конца поминая всех жриц, вот оно, женское образование. Поучаствовавшись в процессе воспитания этого ненормального дрова, я спешил за своим безрассудным напарником. Одно хорошо. Шел он ровно, гладко так, ни следов, ни звуков. К несчастью, на этом все его достоинства и заканчивались. Вот только в итоге прокололся именно я. Увлеченный преследованием своего излишне норовистого партнера, я совершенно забыл о том, что в этом лесу, помимо нас, бродят еще и антимагические субъекты, а осторожность – это последнее, что надо утрачивать в нашем деле. Воины в полном доспехе появились внезапно и довольно тихо что особенно странно при их габаритах и количестве металла на броне. Невольно отметив удивительную слаженность их действий, я увернулся от рубящего удара фламбергом. При такой силе удара и инерции меня бы напополам раскроило. К счастью, и широкий замах, и тяжелое вооружение противника давали мне некоторое время. Да уж, патовая ситуация. Долго я от этой консервной банки не побегаю. Рано или поздно он меня достанет. При этом я сам вряд ли смогу его выковырить из брони. Тут не легкий меч нужен, а что-нибудь из папиного бронебойного арсенала, развешанного по всем стенам. К сожалению, до статуса фамильного оружия ни один из клевцов не дорос. Не самое изящное оружие, весьма на птицу цаплю похоже, длинная рукоять шея, острый изогнутый клюв и тяжелый, но маленький противовес голова. Я ими в детстве орехи колол пока отец не увидел и уши не надрал. Ох, не о том, думаю. таким снаряжением не только у меня, но и у Дру нет ни малейшего шанса одолеть противников. Все мечи темных, хоть и выполнены из прекрасной стали, но легкие, рассчитаны на противников в кожаном доспехе, а не на этих доисторических монстров. У нас же уже с полтысячелетия не рядятся в эти банки. Одного мага хватит, чтобы всех положить. Достаточно ли с небольшим воздействием раскалить металл? Правда, теперь, кажется, это уже не проблема. В условиях отсутствия магии эти доспехи весьма эффективны. И это играет совсем не в нашу пользу. Впрочем, с такими дурами в руках эти рыцари много не навоюют. Пока замахнутся, пока ударят. Кстати, вот как раз эти их мечики неплохо бы подошли в качестве доспеха-вскрывателя. Хотя с первого раза расколоть вряд ли удастся. Но удары так с пятого-шестого если повалить это ходячее корыто на спину... Что ж, тогда переходим к нечестным приемам. Уклонившись от следующего удара, я резко ушел вниз. И используя неравномерный рельеф местности, ну кто ж в тяжелых доспехах по лесам бегает. Без лишнего изящества уронил противника, одновременно с этим обезоружив. Уф! Смахнув выступивший на лбу пот, я силой вогнал фламберг в сочленение доспеха. Вот теперь... Можно с чистой стовестью посмотреть, как там дела у моего напарника. А дела были неважнецкие. Май был куда легче и увертливее, чем я. Но, во-первых, у него было целых два соперника, слаженно загоняющих его в угол. А во-вторых, у кого-то здесь совершенно не было мозгов. Ну кто ж в такой слабой позиции пытается атаковать, а? Мальчишка, на что он рассчитывает с этим своим ножичком? Я уже собирался прийти на помощь, надеясь хоть одного из противников отлично себя, но в этот момент Масель со свойственным ему безрассудством решил повторить мой маневр. Но противников же у него двое, идиот. В отчаянии, понимая, что не успеваю, я бросился вперед, но поскользнулся на крови своей жертвы, и потом была лишь темнота.